Глава сороковая. «Не позволю!» Волнение в голосе Гэрольда сменилось угрожающим рыком, а в альдисто-голубых глазах шестого принца вспыхнуло яркое пламя. «Очень умно, Розабель!» Молния промелькнуло в моей голове, и я неосознанно отступила за спину черного дракона, и это еще больше разозлило моего истинного. «Гэрри, остынь!» Файрон вытянул перед собой руки, желая успокоить брата, но было уже поздно. «Разобыль идет со мной, и это не обсуждается». Раздался треск разрываемой ткани, и за спиной шестого принца раскинулись золотые крылья, сверкая яркими прожилками. Ногти удлинились и заострились, превратившись в смертоносные когти. На скулах и шее проступила блестящая чешуя цвета расплавленного золота, а из-под верхней губы показались острые, как иглы, белоснежные клыки». Учащиеся, кто имел несчастье оказаться в коридоре, с криком разбежались в разные стороны, опасаясь, что их заденет неконтролируемой мощью дракона в полуобороте. Лайер Гранда, с привлеченной шумом, выглянул из-за двери, выругался и щелчком пальцев поставил на нас барьер невидимости. гэральд Файрон, начнете драку, оплатите все разрушения из отцовской казны. Ясно? Предельно!» Невозмутимо ответил пятый принц. Покачав головой, Лайер скрылся в аудитории, к счастью, не заметив моего присутствия. Несколько студентов боязливо выглянули из-за угла и, не увидев нас за барьером, поспешили занять свои места в аудитории. — Саана! — прорычал золотой дракон, протягивая ко мне руку, больше похожую на звериную лапу. — Моя! Моя! Обмирая от страха, я осторожно выглядывала из-за спины Файрона Нивана и проклинала свой длинный язык. Зачем я ляпнула, что пойду на свадьбу Маргариты вместе с пятым принцем? Послить Геральта? Молодец, Рози, у тебя получилось. И что теперь? Утихни, — спокойно произнес Файрон, обращаясь к тяжело дышащему брату. Я не претендую на чужих истинных. Недостаточно поманить пальцем любую красотку. Неважно, человечка или драконица, и она сделает для меня всё, что пожелаю. Вы слишком высокого о себе мнения, не выдержала я. Считаете, что у девушек нет достоинства и чести? Желаешь прямо сейчас это обсудить? рыкнул на меня пятый принц. Или дождёшься, пока твой истинный придёт в адекватное состояние? Поджав губы, я промолчала, с опаской поглядывая на Геральда Нивана Третьего, который медленно возвращал себе человеческий облик. Крылья уже пропали, клыки исчезли, а когти уменьшились наполовину. Лишь чешуя напоминала о зверином происхождении шестого принца. «Моя!» — уже спокойнее произнес Гэральд. «Твоя!» — кивнул ему Файрон, не прерывая зрительного контакта с братом. «Только твоя!» Я не причиню ей вреда, даю слово, слышишь? Не твоя, и никогда ей не стану. Упрямо подумала я, испытывая желание убежать отсюда как можно дальше и никогда не возвращаться. Прозвучал сигнал к началу занятий, а значит, я снова опоздала на пару. Но выйти из барьера в одиночку не могла. Пришлось терпеливо ждать, пока золотой дракон окончательно успокоится. «Разабель пойдет со мной», — уже человеческим голосом произнес Гэри, вернув себе привычный облик. «Разабель с тобой не пойдет», — возразил ему Файрон. «Я испытала к нему нечто вроде благодарности, но потом услышала сердитое. Хочешь, чтобы вся Драгомея узнала о том, что у Геральда Нивана Третьего появилась истинная, которая жгуче его ненавидит? Выставишь королевскую семью на посмешище?» «Ты!» — тут же начал закипать золотой дракон, но черный его уверенно перебил. «Сперва реши свои проблемы с Розабель, учись отвечать за свои поступки и контролировать свои действия. Перестань думать только о себе, Гэральт, пора становиться взрослым. Я буду сопровождать Розе во дворце, но лишь для того, чтобы ты в очередной раз не натворил глупостей». По лицу золотого дракона было видно, что его задевают слова Файрона, однако ругаться в моем присутствии не стал. «Позже поговорим». Смерив меня долгим взглядом, он развернулся и ушёл. Как только шестой принц скрылся за углом, чёрный дракон обернулся ко мне и раздражённо произнёс. «Вот почему у меня никогда не будет истиной. К демонам ритуал. От вас одни проблемы». «От нас?» — тихо спросила я, склонив голову набок. «Это же вы солгали Геральду о том, чего не было. И вы дважды воздействовали на меня ментально». а ты раздула из этого проблему театрально закатил глаза файрон вы невинные овечки так печетесь о своей девственности а что ж на становится как будто стоит вам раздвинуть ноги так сразу все ваше воспитание благопристойность и порядочность тут же испарятся не смейте разговаривать со мной в таком тоне вспыхнула я но принц лишь и рассмеялся честь и достоинство моя хорошая, находятся здесь Он протянул ко мне руку и чувствительно ткнул указательным пальцем в центр лба, а не под юбкой. Уверенным жестом я отвела его палец от головы и холодно ответила. «Когда вы по-настоящему полюбите ваше высочество, вы заговорите по-другому». «Я никогда не полюблю», — процедил сквозь зубы Файрон, меняясь в лице. Повернувшись ко мне спиной, он пошел следом за Геральдом и бросил через плечо. «Никогда, — разобыль, — меня это не коснется».